Глава двадцать третья. Обычно, если я куда-то иду в субботу вечером, то тщательно навожу марафет, так и сяк, крутясь перед зеркалом. Сегодня натягиваю простые черные брюки и футболку с длинным рукавом, чтобы скрыть синяки. Я по-прежнему не могу смотреть на свое отражение, но даже если бы могла, все равно не стала бы контурировать щеки и подкрашивать брови. Мысль, что кто-то будет на меня пялиться, не говоря уже о том, чтобы трогать, вызывает тошноту. На улице сигналит такси, и я жалею, что не еду на своей машине. Не получится быстро улизнуть, если станет невыносимо. Запираю замок, прошу водителя минутку подождать и спешу к парадной двери Джулс. Она услышала гудок. Вижу их с Джеймсом в окно гостиной. Она громко говорит и жестикулирует, но я не разбираю слов. Решительно стучу в окно и показываю на такси за спиной. «Извини!» — она, запыхавшись, появляется на пороге и прикрывает за собой дверь. «Где Джеймс?» — он обещал пойти с нами. «У него мигрень!» — снова бросаю взгляд в окно. Он сидит, обхватив голову руками. В сердце у меня шевелится тревога. «Я побаиваюсь возвращаться в бар, а присутствие Джеймса успокоило бы нервы». «Слушай, Элли!» — начинает Джулс, не двигаясь с места и болтая ключи на пальце. «Ты хорошо подумала? Особенно, если Джеймс не может...» «Других вариантов нет!» «Я пожимаю плечами. Прошла ровно неделя. Надеюсь, что официанты будут те же самые. Кто-то наверняка меня видел и помнит. Может быть, знают Юэна?» «Извини, конечно, но это уже перебор. Допустим, ты его найдешь. И что?» «Вряд ли он скажет правду. Все позади!» почему нельзя просто жить дальше. Потому... Я не объясняю. Не могу рассказать про перчатки, машину, про смутные аморфные подозрения, что Юэн заснял меня за чем-то ужасным. Тогда она точно попытается отговорить меня от похода в призму. А я в этой игре кошки-мышки устала быть мышкой. Что, если он там? Ты не узнаешь его? Даже если увидишь, он может... он ничего не сделает перебиваю я и так достаточно волнуюсь кроме того ты будешь рядом пожалуйста джулс я поеду с тобой или без тебя но предпочла бы с тобой она вздыхает ладно с тебя выпивка я хочу надраться мелькает мысль расскажи я все честно она скорее всего не стала бы пить с другой стороны она может вообще передумать а мне страшно остаться одной шагаю к такси Говоря себе, что даже если Джулс не знает правды, вместе нам не так опасно. Еще до того, как эта мысль окончательно оформилась, я уже понимаю, что сама себе вру. Такси высаживает нас у призмы. Морозный воздух обжигает легкие, однако стоит только переступить порог, как меня накрывает духота. Какая-то девушка раздает рекламки, скидки на пиво. Внимательно ее разглядываю, но понять, видела ли ее раньше, не могу. Вспоминаю советы доктора Сондерса и выискиваю отличительные признаки татуировки, украшения. Беда в том, что на прошлой неделе я, скорее всего, не обращала на все это внимания, и девушка остается для меня незнакомкой. «Она была здесь в прошлую субботу?» — спрашивает Джулс. Беспомощно пожимаю плечами. Джулс приподнимает брови, начиная понимать, какой бесполезной может оказаться наша затея. «Вы меня раньше видели?» — спрашиваю я девушку, беря рекламный листок. «Нет», — отвечает она, едва взглянув. По обеим сторонам двойных дверей в бар стоят вышибалы. «Вы меня не помните?» — обращаюсь я к одному из них. Он качает головой. «Что, ищешь папочку своего малютки?» — спрашивает другой. Я заливаюсь краской и спешу войти. Под музыку передо мной извивается какая-то парочка. Алкоголь снял зажатость суставов и внутренние блоки. «Выпьем!» — перекрикивает грохот Джулс. Киваю. Пить я не хочу, но надо поговорить с барменом. Джулс заказывает мне вино с минералкой, а себе двойной виски Джек Дэниелс с колой, который выпивает... не успев расплатиться. «Господи, как тоскливо одной!» — показывает бармену налить еще. «Старая стала для таких заведений!» Обычно она пьет мало, лучше бы, честно говоря, притормозила. У меня достаточно причин для волнений, не хватает беспокоиться еще из-за нее. «Вы в прошлую субботу работали?» — спрашиваю я бармена, который льет очередную порцию Янтарные жидкости в стакан Джулс. «Ага, каждые выходные. Надо как-то оплачивать универ». Джулс опрокидывает в себя второй двойной виски и просит повторить. «Я понимаю, звучит странно, но вы не помните, я была здесь на прошлой неделе?» «Перебрали, да?» — бармен сверкает улыбкой. «Сделали, что не надо, с тем, с кем не надо!» У меня вытягивается лицо. «О чем он?» осторожно продолжаю стараясь не выдать себя голосом просто хочу кое что вспомнить знаете как бывает вроде видел я вас обслуживал меня лучше обслужи джулс хлопает на стойку очередную двадцатку два двойных что спрашивает она поймав мой взгляд просто потом не придется ждать своей очереди «Я была здесь с мужчиной и подругой-блондинкой, примерно моего телосложения, Крисси». «А, Крисси знаю. Кто ее не знает?» — бормочет Джулс. «Помню, что ее видел, да. А вас нет. Ни вас, ни мужчину. Простите». Отворачивается к следующему клиенту. «По вдухом я беру белое вино с минеральной водой и направляюсь к угловой кабинке. Сажусь на липкое сиденье из искусственной кожи. У меня сильнейшее дежавю. Бедро, прижатое к бедру, рука у меня на колене, колючее неприятное чувство. Оглядываю зал. К барной стойке прислонился мужчина. Наблюдает за мной. Отвожу взгляд и замечаю второго. Неуклюже двигается под ритм и тоже не отрываясь, глядит в мою сторону. Смотрю в сторону бара. Внутри нарастает паника. Первый сменил позу и стоит прямо, хотя, может, это уже другой человек или тот же, не определить. Черты опять скомпоновались по-новому. «Мне кажется, на меня смотрят», — говорю я Джулс, незаметно показывая глазами. Она украдкой бросает взгляд на мужчин, а я беру бокал и притворяюсь, что пью. Но руки дрожат, и вино расплескивается. Около нашей кабинки околачиваются еще двое. Один что-то шепчет другому, Оглядывается на меня через плечо и снова поворачивается к приятелю. Подходит на шаг ближе. «Джулс!» Сердце у меня несется скач. «Элли, это бар. Здесь снимают на ночь. Чего ты хотела? Субботний вечер, две одинокие женщины. Конечно, на тебя будут пялиться. Обычно в этом-то и смысл». Обвожу глазами толпу. Казалось бы, узнать человека по одежде, прическе, И манере держаться несложно, но уникальными, узнаваемыми нас делают именно черты лица. Убери их, и мы похожи, как галька на пляже. Чтобы отличить, требуется терпение и время. А у меня нет ни того, ни другого. Зря мы пришли. Музыка все сильнее бьет по барабанным перепонкам. Народу прибавилось. Выпивка до полуночи за полцены. Наверняка тут есть мои знакомые. но отличить их я не могу. Будь здесь Крисси, тебе бы все нравилось. Спорим? Джулс опрокидывает четвертый по счету двойной виски. Язык у нее заплетается. Ты о чем? Как переехала к ней, так совсем меня забросила. Неправда. Даже сейчас ее ищешь. Просто странно, что она удалила меня из друзей в Фейсбуке. Хочу понять, почему. И еще... «Я беспокоюсь за нее, Джулс. А ты разве нет?» «Не особенно. Ты это пить будешь?» — кивает в сторону моего вина, и когда я отрицательно мотаю головой, берет бокал. «Явится в понедельник, когда откроют после ремонта магазин и угостит нас историей о своих невероятных приключениях». Джулс откидывает голову и осушает бокал. «Не налигай, предупреждаю я. Между нами странное напряжение. Жалею, что уговорила ее пойти со мной. «Почему?» — воинственно спрашивает Джулс. «Может, я хочу надраться и трахать всех подряд, как Крисси?» То, что у Крисси был роман с женатым, не делает ее шлюхой. Джулс фыркает. «И то, что Крейг спал с кем попало, не значит, что тебе надо следовать его примеру». Слова срываются с губ сами собой. «Спал с кем попало?» «Я думала, только та одна. Сколько их было?» Даже в красно-зеленом мигающем свете видно, как она побледнела. «Я не знаю, сколько, Элли!» Она ударяет кулаком по столу. Мэт не говорил. Еще один мудак!» «Не называй его так!» Тихо произношу я. «Почему?» Джулс внимательно меня изучает. «Мать твою! Ты же не собираешься принять его обратно!» «Я хочу сказать «нет!» однако язык не поворачивается. «Господи, Элли, серьезно? Это после того, как он с тобой обошелся?» «Было тяжело, да, но семейная жизнь вообще не сахар. Мы сегодня разговаривали, последние события встряхнули нас обоих. С тех пор, как я вернулась из больницы, он изменился, стал таким ласковым. Потрясающе! Охренеть!» «Значит, по-твоему, муж с женой должны терпеливо преодолевать трудности?» «Лицемерка! Из-за тебя я потеряла Крейга, а теперь ты...» С ее губ на стол между нами капает горечь, ядовитая и густая. «Ты потеряла мужа не из-за меня, рассерженно перебиваю я. Ты ушла от него по доброй воле, когда обнаружила, что он говнюк. По крайней мере, он был мой говнюк!» а ты ломаешь жизни направо и налево кому например кричу я снова чувствую на себе взгляды но мне плевать дджулс сдувается словно вытащили затычку прости прости плачет вытирая нос тыльной стороной ладони мне нехорошо элли не надо мешать вино с виски выпивки ты всегда была в легкой весовой категории забудь что я наговорила Я просто скучаю по Крейгу, по замужней жизни. Ты же меня понимаешь, да?» Плачет еще пуще. Я пересаживаюсь к ней, обнимаю за плечи и успокаиваю. Разумеется, я все понимаю. Но внутри меня буря. Алкоголь развязывает язык. Говаривала мама. Джулс одинока. И винит она в этом меня. Скоро полночь, давно пора домой. Я ходила в уборную. за туалетной бумагой для дджулс все чувства копившиеся с тех пор как она узнала про похождение крейга сегодня вечером вылились наружу к нам уже едет такси прежде чем повернуть налево в основной зал я бросаю взгляд вправо в конце сумрачного коридора тускло горит зеленый указатель аварийного выхода останавливаюсь как вкопанная именно его я вспомнила во время сеанса гипнотерапии я не хочу Меня тащат на улицу, с треском захлопывается дверь. Каждая клеточка моего тела кричит, чтобы я скорее шла отсюда, но я нерешительно делаю вперед шаг. Другой... Я очень боюсь, однако отступиться не могу. Нужно проверить, вдруг в памяти забрежет еще что-нибудь. Коридор длиннее, чем я думала. Музыка становится глуше. Заткнись, заткнись, заткнись! По коже бегут мурашки, я почти у двери. Узнаю это место. Еще шаг. Останавливаюсь, протягиваю руку и касаюсь пальцами холодного металла. Тебя-то мне и надо. Чувствую горячее дыхание на шее. Волосы на руках становятся дыбом. Медленно, медленно оборачиваюсь. Не трогайте меня. Передо мной мужчина. Бросаю взгляд вправо. Кулаки сжимаются. Беги, Элли. Ноги тяжело шлепают по полу. Но прежде чем сознание успевает зафиксировать, что я двигаюсь, меня дергают назад за ремень сумки, падаю ему на грудь. «Пойдем-ка!» От него разит луком, пальцы больно сжали локоть. Он тянет меня обратно в темный коридор, прочь от толпы, где никто не услышит моего крика.